Эпилог. — княже тебе пора узнать правду юрий воревич с радушной улыбкой встретивший нас с коловратом в гриднице картина распахнул руки для широких объятий заметно напрягся от моего холодного даже можно сказать сурового тона чуть сощурив свои серые умные глаза он спросил с недоумением и едва уловимым неудовольствием какую такую правду не колеблясь ни мгновения я твердо и четко произнес полоняник которого захватила наша сторожа по осень не знал ничего. Он даже считать не умел. Юрий Ингваревич замер в недоумении, опустив руки и, очевидно, пытаясь понять, что я имею в виду. Наконец, лицо его чуть прояснилось, но тут же приняло выражение искреннего изумления. «Когда кто же вам сообщил о численности Орды и о планах Батухана?» «Я, княже, я сам». Сделав короткую паузу, я продолжил, видя, что Юрий Ингверевич явно не понимает, куда я клоню. После захвата Полонянника у меня было несколько видений, в одном из которых мне была явлена гибель всех ратей земли Рязанской и Муромской у Вороножского острога, в другом я видел уничтоженный пожаром и взятый на меч Пронск, и свою собственную гибель на его стенах, в третьем сожженную Рязань, а также последний бой боярина Коловрата, о котором ему при встрече рассказал. В это сложно поверить, но в видении мне были открыты подробности жизни боярина. Я узнал о его семье о том, где не могли спастись. А также предупредил, что Михаил Черниговский не даст помощи, и упросил возвращаться как можно скорее. Евпатий с почтением склонил голову. «Это так, княже. Егор тогда рассказал мне кое-что о моей семье, что знать никак не мог. Не только он, никто не мог. А также он указал, где спрячутся от поганых мои родные». Там я их, к слову, живых и невредимых и нашел, после того, как татары осаду с Рязани сняли. Князь на несколько мгновений буквально оцепенел. После того, с некоторым усилием прочистив севшее горло, он пронзительно посмотрел мне прямо в глаза и, наконец, твердо спросил. «Ты знал о гибели Федора?» Вопрос, который я ожидал, и ответить на который правдой было очень рискованно. Ведь, скажи я полную правду, Юрий Ингваревич никогда не простит мне того, что, имея пусть даже крохотный шанс спасти его сына, я его не использовал. Вместо этого я спас тысячи жизней простых крестьян-извесей, раскиданных по пронии. Но ведь и соврать столь же рискованно. Проницателен князь, почувствует ложь и лукавство. Потому я выдал правду в дозированном количестве, избежав ответа на прямой вопрос. Мне было в его гибели, княжи. Но, очевидно, в ту ночь видение совпало по времени с самим событием, а может, истина открылась в ней и вовсе позднее убийства. Он дрался до конца и пал, как воин, пытаясь пробиться к Батыю и поразить его. Почернело, помрачнело лицо Юрия Ингуревича, в глазах его отразилась застарелая отцовская боль, что до конца дней будет жить в его сердце. Замер он ненадолго, а после произнес совершенно чужим, надтреснутым голосом. «Что ж, Егор?» я должен поблагодарить тебя за все». Но я лишь отрицательно мотнул головой. «Да не в благодарности дело, княже. Монголы вернутся. Баты вернется и вернется в большой силе. Булгары разбили татар после калки и поганые собирались в поход на запад четырнадцать лет. Но после привели с собой несметное полчище. А мы ведь даже не разбили врага. Мы, в сущности, его лишь обманули». Ну и переиграли их хитрый план, хотя в моих видениях татары разгромили Рязанскую и Владимирскую рати в открытом поле, без особых усилий взяли все встречные ими города, разорили все до единой веси по Проне и Оке. В других же видениях мне открылось, как поганые использовали мгновенно сгорающую китайскую огнесмесь при штурме Рязани, как с помощью ее они истребили спешных гриди защищающих пролом в стене. Именно поэтому я рискнул своей жизнью и жизнями ближников, чтобы уничтожить ее. Но монголы обязательно привезут новый запас огнесмесей и следить за ними будут не в пример тщательнее. Потратив всего мгновение, чтобы перевести дух, я вновь заговорил. Новых видений у меня давно не было. Открылось лишь то, что Батухан желает вернуться, как и его лучший воевода Найон Субэдэ, потерявший в Сечи под переславлем своего сына Кукуджу. При последних словах князь не удержал мстительной улыбки, после чего спросил уже более-менее спокойно и деловито. — Я много раз прислушивался к тебе, Тысяцкий голова, и ни разу не пожалел о том, что тебя послушал. послушай и вновь. Так не томи же, открой. Что ныне предлагаешь? Сердце мое забилось в груди очень быстро, от волнения и даже страха за те слова, ради которых я и затеял текущий разговор. Наконец, решившись, я начал, пусть и немного издалека. Ни Рязань, ни Муром в одиночку не выстоит. Юрий Ингваревич согласно кивнул, после чего вполне спокойно ответил. Что же, мы всегда сможем вновь позвать на помощь рать Юрия Всеволодовича. Однако я вновь отрицательно покачал головой. Нет, княже, просто не успеем. Татары отступят в Болгар, там они перезимуют. А в следующий раз, может, и этим летом они смогут ударить вновь. И со стороны Рязани, и со стороны Мурома, а может, и с обеих сторон. А сколько времени князь Владимира сможет держать свои дружины на юге? И что будет, если татарва пойдет от Нижнего Новгорода уже на его вотчину? Князь с легким, пока еще только зарождающимся раздражением, спросил. «Что ты предлагаешь, Егор?» В этот раз я ответил, чуть задержав дыхание, словно нырнув в ледяную прорубь. «Присягнуть великому князю Владимира». Сзади справа раздался приглушенный возглас Клаврата, на который, впрочем, я не обратил уже никакого внимания. «Присягнуть ему, признать его старшинство, назвать земле Рязани младшей водчиной Юрия Всеволодовича». Собирать ежегодный оброк в его пользу, взамен на защиту. Пусть князь разместит и в Рязани, и в Муроме хотя бы небольшие дружины обязуются прислать помощь, как только мы выведаем о выступлении поганых в поход. И наоборот, как только ему потребуется помощь, ты, княже, будешь обязан собрать дружины ему в помощь. Юрий Ингваревич ошарашенно замер. Мне показалось, что он тут же разразится гневной отповедью. Однако, подавив в себе этот порыв, после недолгого молчания он с нехорошей усмешкой спросил. «Так значит, ты предлагаешь мне отказаться от княжества в обмен на горстку владимирских воев, что нам пришлют, да еще и обяжут кормить?» Я поспешно возразил. «Нет, нет, княже, я не закончил. Ни поодиночке, ни в Союзе Владимир и Рязань с татарами не сладят. Только то, что расчет Субэдея награбить необходимое количество продовольствия и корма для скотина на нашей земле не оправдался...» вынудило поганых отступить. ну и то, что мы их обманули о приближающейся помощи Черниговой и свежих ратях Владимира, а когда обман раскрылся, разжиться едой в Пронске ворогу уже не удалось, и возвращаться под стены Рязани они не стали именно из-за проблем со снабжением. Однако повторюсь, ни поодиночке, ни даже вместе лишь двум нашим княжествам не выстоять, да всей разрозненной Руссию не выстоять под напором поганых, а значит ей пришла пора сплотиться. Сплотиться вокруг самого сильного из всех князей, возвысить его, возможно, как Базилевса на рамейский манер. И твой пример княжи станет самым первым, самым показательным и важным. За тобой последует Ярослав Всеволодович и наследник его княжич Александр. И тогда в царство русское вольется уже и Новгород, а за ним и ослабевший Полоцк, и Смоленск, коему угрожают литовцы, и Чернигов, в котором сейчас нет даже собственного князя. «Объединив силы, мы отобьемся уже не только от татар, но и от литовцев и от угрожающих Новгороду псов-рыцарей, а от свеев. При этом ты, княжа, не перестанешь править своей землей, и внук твой также станет князем рязанским. Но все существующие ныне княжества станут единым целым, как герцогство в королевстве франков, если угодно». После крошечной паузы я добавил. Зато мы всегда сможем объединить рати под единым началом, и не будет так, как на накалки, когда из-за отсутствия единства татары разбили князей по очереди, по одиночке. Не будет так же, чтобы кто-то из князей согласился оказать помощь, а кто-то в ней отказал, как отказал тебе в час опасности Михаил Черниговский. В сущности, княжи, именно сейчас решается вопрос не власти, уважения и старшинства на Руси, сейчас решается вопрос нашего общего выживания. Юрий Ингваревич всерьез задумался над моими последними словами, и я решил ковать железо пока горячо. Есть и еще одна причина, по которой выбор Юрия Всеволодовича как единого для всех князей Базилевса наиболее предпочтителен. Выдержав небольшую паузу, пристально наблюдая при этом за реакцией князя, слушает меня внимательно, с интересом, я продолжил. Всеволод Большое Гнездо был женат на Ясской царевне. Однако же после поражения Джебея Субэдея и гибели Мустасхира Хаса Ясское царство распалось на лоскутки, кровно враждующие друг с другом. Они будут враждовать и впредь, пока поганые не разобьют Ясов по очереди, завоевав всю землю их целиком, или же пока не объявится, пусть и дальний родственник последнего Мустасхира, царя Ясов. Пока не объявится он во главе хотя бы небольшой, но крепкой дружины, что сможет тягаться с любым из отрядов местных вождей и защитит претендента на престол. Защитит, пока тот не превратится в настоящее знамя. Знамя, вокруг которого объединятся все желающие мира и благоденствия своей земле, все лучшие мудрые мужи. Короткий перерыв, чтобы прочистить севшее горло, я вновь продолжаю. Так вот, младший сын Юрия Всеволодовича, Владимир или же средний Мстислав, один из них мог бы стать мустасхиром ясов по праву крови. Стать мустасхиром и оттянуть часть сил поганых на себя. Татары ведь в любом случае явится за ясами и разобьют их, потому как те утратили единство и от того уязвимы. Разобьют их и пополнят свои ряды храбрыми ясскими воями, их тяжелыми бронированными всадниками. А потому, если мы не хотим драться с ясами на своей земле, нужно поспешить упредить удар монголов». Вновь прервав свою речь на короткое мгновение, я продолжил. Кроме того, новый мустасхир мог бы найти себе союзников в лице косогов, У них сильное войско, им также придется сражаться против татар. Наконец, поганы еще не до конца покорили Грузию, и коли грузинской царице Русудан поможет объединенная рать Ясов, Косогов, Дарусичей под началом Мстислава или Владимира, то и грузины смогут дать поганам отпор, освободить свою землю. Таким образом, татары будут вынуждены или распылять силы, пытаясь преуспеть против потомков Всеволода Большое Гнездо, и на юге, и на севере, или же ударят все силы в одной точке, Но ведь тогда мы сможем помочь друг другу, по крайней мере летом, когда по дону можно отправить судовые рати, способные отбиться от нехристи на реке. Закончив, наконец, говорить, я замолчал, с трудом переведя дух. Кажется, столь длинных монологов мне не доводилось вести даже в прошлой жизни. Какое-то время помолчал и князь, как видно, впавший в глубокие раздумья, и я решил-таки подтолкнуть его в нужном направлении. «Княже, подумай также о том, что Юрию Всеволодовичу ты скажешь все это глаза в глаза, не упоминая меня. Только представь себе, какова будет благодарность будущего базилевса первому из князей, кто признает его старшим над собой и кто предложит саму мысль о создании единого русского царства». Юрий Ингверевич невольно, пусть и невесело усмехнулся, после чего примирительно произнес. «Хорошо, Егор, я подумаю над твоим предложением». «Сразу не согласился, держит марку». Но прозвучало вполне спокойно, и подподумаю, как кажется, легко расслышать, я согласен. Кинув быстрый взгляд на Калаврата, имеющего несколько потрясенный вид, упросив боярина подтвердить мои слова насчет видения, я уже просто не успел разложить ему суть моей задумки. Я вновь посмотрел на князя с некоторым недоумением, поднявшего на меня глаза. — Ты еще что-то хочешь сказать, Егор? И вот вновь ощущение, что я ныряю в прорубь. — Княжа! Сестра Михаила Всеволодовича Пронского, Ростислава Всеволодовна, сейчас она твоя почетная гость, и ты обещал сосватать ее за меня. Юрий Всеволодович лишь лукаво улыбнулся в ответ, и я тут же напрягся, предположив, что князь решит теперь устроить единственной наследницей удельного Пронского княжества лучшую партию, выгодную прежде всего для себя. Однако мгновение спустя его лукавая улыбка стала искренней и радушной. — Ну так, коля обещал, что же от слова своего отступлюсь, не бывать тому. Будет тебе по истечении сорока дней траура по брату свадьба и боярское звание в придачу, Тысяцкий голова. Заслужил ведь честной службой. Еще как заслужил.